Глава восьмая. Я ее видела». Фрэнк перечитывал эти три слова столько раз, что уже почти не различал букв. Они расплывались перед глазами, сливаясь в дрожащую серую массу, в которой точно в трясине тонуло без следа все, что он считал истинным. Ось, вокруг которой вращался его мир, рассыпалась. А земля под ногами, на которую можно было опереться, превратилась в пыль. В зыбучий песок, в который он понемногу проваливался. Боже мой! Некоторое время Френ глядел в потолок, чтобы дать отдых глазам. Потом еще раз просмотрел абзац, где говорилось о последней встрече Мэгги и Эленор, и заметил, каким неровным, кривым, скачущим почерком он написан: В этом почерке, как в зеркале, отразилось все. И настойчивые просьбы Мэгги, и нервное возбуждение Элинор. и мучительное молчание за кухонным столом, когда Мэкс снова и снова переживала про себя разговор с дочерью, но охваченная угрызениями совести была не в силах вымолвить ни слова. Мог ли он ее винить? Не больше, чем себя. И Фрэнк снова начал перечитывать последнюю страницу, словно пытаясь таким образом исправить, отменить тот факт, что он не присутствовал при этом разговоре. не был с Мэгги, когда она больше всего в нем нуждалась. С Мэгги и с Иленор. потому что в тот момент она в нем нуждалась тоже. Такова была его всегдашняя роль в семье. Что бы ни случилось, он выступал как посредник, как великий дипломат, способный уладить любую проблему. Где же он был в тот день, когда два его самых любимых человека нуждались в его помощи? Нет. Никогда он не простит себя за то, что в тот день не ушел с работы раньше. Откуда-то снизу, из кухни, донёсся протяжный надрывный звук, похожий на то, как скулит от боли попавшая под колесо маленькая собачка. Должно быть, он раздавался уже несколько минут. Тонкий, пронзительный, непрерывный. «Мэгги», — подумал Фрэнк. «Это Мэгги». сидит, обхватив голову руками, пока Эленор бежит прочь. Должно быть, его разум каким-то образом вернулся в прошлое, к Мэгги. Поэтому-то он и слышит этот звук. Прошла минута. Потом еще две. А тонкий звук плач все не прекращался. Правда, в какой-то момент он ненадолго прервался. Но потом все началось снова. «Должно быть, это голос его безумия», понял Фрэнк. «Он сходит с ума». Еще никогда он не ощущал себя одновременно так близко и так далеко от Мэгги. Звук по-прежнему доносился именно снизу. Фрэнк был готов поклясться в этом, и ему захотелось, чтобы он прекратился хоть на секунду, чтобы он мог собраться, сосредоточиться и еще раз перечитать последние абзацы в ежедневнике. Прошло еще пять минут, но странный звук по-прежнему доносился до его слуха. Он действовал на нервы, так что в конце концов... Фрэнк всё же решил отправиться на рекогносцировку. По лестнице пришлось спускаться очень медленно и осторожно. В последние несколько месяцев он едва держался на ногах. А теперь, без Мегги, некому было его ободрить. Наконец он спустился в нижний коридор. Странный звук сделался громче, назойливее. И Фрэнк, без труда определив, что он доносится из кухни, двинулся туда, ощущая острейшее дежавю. Первым, что он заметил, перешагнув порог кухни, был неяркий голубоватый свет, исходивший от лежащего на столе телефона. Черт, его телефон! Он совершенно о нем забыл, но Эдди, как видно, не забыла. Неизвестный абонент. С тех пор как ему навязали первый мобильник. Мэгги навязала, кто же еще? Фрэнк изо всех сил старался избегать входящих звонков и не отвечал, даже если абонент был ему прекрасно известен. Все его проклятая застенчивость. Но сейчас, сейчас он просто не мог позволить себе прибегнуть к своей обычной тактике. Придется ответить. И Фрэнк взял телефон в руки. «Алло!» Человек на другом конце почти кричал, стараясь перекрыть шум уличного движения. «Алло?» «Фрэнк, это вы?» Голос показался ему знакомым. «Дейзи?» «Да, это я». Она ответила не сразу, и сердце у него упало. Вряд ли новости хорошие. «Вам нужно как можно скорее приехать в больницу, Фрэнк. Но мне сказали, что только после обеда. Сейчас еще рано. Или нет?» Фрэнк машинально посмотрел за окно и прищурился от яркого солнечного света. Перед глазами поплыли белые пятна. и ему пришлось ухватиться за стол, чтобы не упасть. «Я знаю, Фрэнк, но я не должна ничего вам говорить. Я даже звонить вам не должна, особенно сейчас, когда моя смена закончилась, но... Мне кажется, Фрэнк, что-то пошло не так. Что вы хотите сказать?» Разговаривая, Фрэнк оперся свободной рукой на край стола и налег на нее всей тяжестью. Теперь вверх по руке побежали мурашки, а плечо и шею заколола крошечными тупыми иголочками. Я точно не знаю. Они начали выводить миссис Мэгги из комы. Но, по-видимому, процесс идет не так, как рассчитывали. Я забыла на работе ключи, а когда возвращалась за ними, решила заглянуть к миссис Мэгги. Меня пропустили, хотя, в общем-то, не должны были. Я успела сказать ей, что вы все время были с ней рядом, что вы не отходили от нее ни на шаг, но... «У меня такое впечатление, что миссис Мэгги перестала бороться. Я не знаю, сколько еще она…» Тупые иголочки добрались до головы Фрэнка. Они кололи в лоб, в затылок, в мозг. Оторвав руку от стола, он привалился к буфету, и легкая дверца, за которой стояли овсяные хлопья, со стуком захлопнулась. «Не может этого быть», – думал он. «Не может быть. Или… может». «Фрэнк, Фрэнк, вы меня слышите? Я знаю, что не должна была вам звонить, но я подумала, вы имеете право знать». «Да, нет, то есть, мне нужно к ней. Вы правильно поступили, Дейзи, и...» «Что, Фрэнк?» «Спасибо, Дейзи». Фрэнк дал отбой. Он знал, что должен увидеть Мэгги как можно скорее. Она перестала бороться, так, кажется, сказала Дейзи. «Нет, не может быть. Та Мэгги, которую он знал, никогда бы так не поступила, но...» После того, как Фрэнк столько раз прочел последние строки ее исповеди, что они врезались в его память глубже, чем планировка родительского дома, где прошло его детство, Все, что он когда-либо о ней знал, перевернулось с ног на голову. Впрочем, раздумывать было некогда. Оттолкнувшись от буфета, Фрэнк шагнул к раковине, открыл холодную воду и сунул голову под кран. Водопроводом давно не пользовались, поэтому вода из цистерны-накопителя отдала затхлостью. Но она была все же достаточно холодной, и Фрэнк почувствовал некоторое облегчение. Наконец, он выключил воду и встряхнулся, как промокшая овчарка. Овчарка, у которой звенит в ушах и ломит глаза. И все же он почти пришел в себя». Привычно похлопав себя по карманам, как делал всякий раз, прежде чем выйти из дома, Фрэнк убедился, что бумажник и ключи на месте. Это ободрило его еще немного, и сунув ноги в стоящие в коридоре ботинки, он вытер все еще мокрое лицо и руки рукавом куртки, которая почему-то висела на перилах лестницы. Сдернув с крючка в прихожей ключи от машины, Фрэнк выбежал из дома, с силой захлопнув за собой дверь. Автомобиль стоял на своем обычном месте. Бросившись на сиденье, Фрэнк сунул ключ в замок зажигания и повернул. Ничего. Он попробовал еще раз. Никакого результата. Аккумулятор сдох. Фрэнк не мог в это поверить. Но почему? Почему ему так не везет? Ладно, сколько там до больницы, если идти пешком? Час? Больше? Но ведь у него совсем нет времени. Краем глаза Фрэнк заметил свой прислонённый к стене велосипед. Он ржавел здесь уже полгода, неприкрытый чехлом и без замка. Застрявший в заднем колесе камушек прорвал покрышку, и колесо немного спустило. Должно быть, именно поэтому на велосипед никто не польстился. Но выбирать не приходилось. Фрэнк бросился к своему привычному средству передвижения и перекинул ногу через седло. Собственное тело, сгорбившееся над низким с выносами рулем, показалось ему неуклюжим. К тому же мешал зажатый мышкой ежедневник. Но отступать он не собирался. Оттолкнувшись от земли, Фрэнк медленно тронулся с места, ловя рулем равновесия и жалея, что на нём нет защитного шлема. Виляя по неровной гравийной дорожке, он старался думать о Мэгге. Только о Мэгге. На первом же светофоре он пролетел на красный. Тормоза велосипеда тоже нуждались в ремонте. Автобус четвёртого маршрута резко со скрежетом затормозил в считанных дюймах от заднего колеса, а Фрэнк, потрясенный и напуганный, даже не сумел помахать водителю рукой в знак извинения, стыдливой благодарности или того и другого вместе. Потом он помчался дальше. Его ноги одеревенели от усталости и напряжения, потеряв всякую чувствительность. Широко раскрытым ртом Фрэнк жадно хватал нагретый солнцем и пахнущий выхлопными газами воздух, но его все равно не хватало. Пот тёк с него ручьями, и промокшая рубашка неприятно липла к телу при каждом повороте педалей. «Мэгги, Мэгги, Мэгги!» – словно заклинание твердил Фрэнк сквозь зубы. Больше всего на свете он боялся потерять и её. Прилив отчаяния и безумной энергии, вызванный звонком Дейзи, помог ему преодолеть почти три четверти расстояния до больницы. Дальше начинался крутой подъем. Фрэнк попытался взять его с разгона, но обнаружил, что у него больше нет сил нажимать на педали. Тогда прямо на ходу он соскочил с седла, едва не угодив при этом под колеса ехавшего за ним громоздкого Вольва. Оттащил велосипед к обочине и швырнул к подножию низкой живой изгороди. отделявший проезжую часть от тротуара. «Эй, мистер, разве он вам больше не нужен?» Пронзительно пискнул низкорослый плюгавый мужчина, который при виде ржавого сокровища даже выпустил руку своей подруги. «Забирай!» — рявкнул Фрэнк, машинально бросив взгляд на свои ноги. Только сейчас он заметил, что на левой ноге у него надет старый шлёпанец из той пары, в которой он обычно работал в саду. А на правой — Парусиновая палубная туфля, которая никогда не вступала ни на какую палубу. Примечание: Палубные яхтенные туфли. Специальная обувь для яхтсменов. Изготавливается из стойких к воздействию воды и соли материалов и обладает подошвой, обеспечивающей надежный контакт с палубой, но не повреждающей ее и не оставляющей следов на лаке. Конец примечания. Ни то ни другое для бега категорически не подходило. Еще мгновение Фрэнк колебался, пытаясь припомнить, когда он в последний раз бегал по-настоящему. Кажется, это было еще в школе, когда на уроке физкультуры их заставили бежать кросс. Насколько Фрэнк помнил, тогда он довольно быстро сошел с дистанции, променяв здоровый образ жизни на глазированную булочку и стакан пепси. Сейчас, однако, у него никаких вариантов не было, и Фрэнк побежал. Первые несколько шагов дались ему на удивление легко. Шаг у него был длинным, размашистым, да и сам он был худым, как русская борзая. Фрэнк даже вообразил, что так пойдет и дальше, но не успел он пробежать и 50 ярдов, как ему стало ясно, что его надежды были необоснованы. Фрэнк задыхался и хрипел, как заядлый курильщик со стажем, хотя за всю жизнь никогда не прикасался к сигаретам за исключением одного-двух случаев. Склон холма, на который ему предстояло взбираться, тоже преподнёс Фрэнку неприятный сюрприз. Снизу он казался не особенно крутым, но на поверку оказалось, что бежать по нему вверх очень трудно. Протяженный и неровный, он мог вымотать и хорошо подготовленного стаера, да и бежать в разных туфлях по неровной булыжной мостовой было очень неудобно. С каждым шагом Фрэнк чувствовал, как усиливается острая боль в колене. Пока жизнь идет размеренно и спокойно, мы часто думаем, что успеем сделать все, что необходимо. Вылечить колено, заклеить прокол в заднем колесе, наладить испорченные отношения. Но потом что-то случается, и нам становится ясно, что мы не успели ничего. Если последняя неделя чему-то и научила Фрэнка, так это тому, что время редко играет на твоей стороне. Пытаясь отвлечься от боли в колене, истекающих по лбу крупных капель пота, Фрэнк стал думать о том, что он скажет Мэгги. Она открыла ему все свои тайны и секреты. Ее исповедь, написанная мелким, аккуратным почерком на тонких, как папиросная бумага страницах ежедневника, действительно была исповедью, после которой можно с легким сердцем начать жизнь с чистого листа. А вот он так и не сумел сказать ей то единственное, что он должен, обязан был сказать». Кто же он такой после этого? Чего он стоит? И как Мэгги сможет любить его, если он снова струсит? Отчаяние и презрение к себе оказались той силой, которая одна способна была помочь ему одолеть последние 200 ярдов. Он давно не слышал ничего, кроме собственного дыхания. Должно быть, оно было очень громким, потому что встречные пешеходы спешили заранее убраться с его пути, словно боясь, что он может на них наброситься». Френку было наплевать. У него была цель, и он не отрывал взгляда от вращающихся дверей здания на вершине холма, которая дрожала и мерцала в солнечном свете точно мираж. За пару минут до того, как Фрэнк достиг асфальтированной подъездной дорожки больницы, ему показалось, что он все таки не выдержит, не добежит. В боку у него кололо. В желудке болтались приторно-сладкие остатки фруктов, которые он съел то ли на ужин, то ли на завтрак. А голова кружилась так сильно, что казалось, будто в мире не осталось ничего, кроме стремительного движения, мчащихся автомобилей, суеты родственников и пациентов, безудержного мельтешения окружающего мира, в котором почти не осталось надежды. Он всем телом толкнул вращающуюся дверь больницы, ввалился в вестибюль, и, не снижая хода, помчался дальше по коридору, ведущему в реанимационное отделение, уворачиваясь от пациентов, стульев, каталог. Сестра с медицинского поста выкрикнула его имя. Он не обернулся. На одном из поворотов Фрэнк налетел на какую-то женщину и вышиб у нее из рук стаканчик с кофе, который выплеснулся на ее белую блузку. Но не замедляя шаг, он лишь пробормотал на бегу нечто невразумительное – то ли извинения, то ли обещание компенсировать ущерб. Дальше, дальше. Скорее. Дверь в реанимацию была открыта. На пороге стояла уборщица. Удачно прошмыгнув мимо неё, Фрэнк мчался к заветной цели, не замечая, что привлёк к себе внимание всего отделения. Санитарки при его приближении сжались к стенам. Медсёстры смотрели вслед, разинув в рты. Кто-то пытался звонить в охрану. Ему было плевать. Затормозив у двери палаты Мэгги, он схватился за ручку, но мокрые от пота пальцы соскользнули с прохладного металла, и Фрэнк едва не упал. Выпрямившись, он, недолго думая, ударил в дверь плечом. Дверь громко треснула, а может быть, это треснули его кости. Потом что-то щелкнуло, дверь подалась, и Фрэнк, влетев в палату, упал прямо на Мэгги, машинально обхватив ее руками за бедра. Вышло не слишком пристойно или, во всяком случае, не слишком уместно. И Фрэнк, выплюнув на пол комок отвратительной слизи, стал осторожно подниматься, стараясь не опираться на Мэгги. «Это я», — пробормотал он, все еще часто и тяжело дыша. «Это я, макс Я вернулся к тебе».